так как он оставил Главка умирающим не в гостинице, а на поле возле Минтурн, и не предвидел лишь одного, того, что Главк излечится от ран и явится в Рим. И когда Хилон увидел его в молитвенном доме, то действительно испугался и в первую минуту хотел отказаться от поисков Лигии. Но, с другой стороны, Вениций напугал его еще сильнее.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 к и внушающим страх типам, ютившимся в притонах Субуры или за Тибром. Меряя всех своей меркой и недостаточно глубоко узнав христиан и их учения, он полагал, что и среди них найдет послушные орудия. К тому же они казались ему более толковыми. И он решил обратиться к ним, представив дело таким образом, чтобы они взялись за него не только ради денег,